Глава сорок содержащая новое открытие, доказывающее, что неожиданности, подобно несчастьям, редко являются в одиночку. Положение Розы оказалось в самом деле крайне затруднительным. Испытывая живое и жгучее желание проникнуть в тайну, которое окружено происхождение Оливера, Она должна была в то же время свято соблюсти доверие, только что выказанное ей этой несчастной женщиной, обратившейся к ней, как к молодой и чистой девушке. Ее слова и чувства тронули сердце Розы, и загоревшееся в ней желание вернуть падшую на путь раскаяния и надежды шло рука об руку с ее любовью к мальчику, и пламенной искренностью едва ли уступала этому последнему чувству. Они предполагали пробыть в Лондоне только три дня, а затем уехать на несколько недель далеко на берег моря. Сейчас была полночь первого дня. На что решиться, что предпринять в течение 48 часов или как отсрочить отъезд, не возбуждая подозрений. С ними находился мистер Лосберн. Он должен был пробыть здесь и остальные два дня. Но Роза слишком хорошо знала горячность милого доктора и слишком ясно предугадывала гнев, с которым в первом порыве негодования он отнесся бы к пособнице вторичного пленения Оливера, чтобы доверить ему секрет, не опираясь на опытность друга, который помог бы ей выгодно представить несчастную женщину. Эти же доводы побуждали Розу к величайшей осторожности и осмотрительности, прежде чем рассказать всю историю миссис Мейли, которая первым делом призвала бы на совет почтенного доктора. По тем же соображениям едва ли можно было думать о том, чтобы обратиться к какому-нибудь юристу, если бы даже она знала, на ком остановить выбор. Ей пришла мысль искать поддержку у Гарри, но вспомнив о том, как они в последний раз расстались, она сочла очень неудобным звать его назад. Когда тут слезы затуманили ее глаза, он, быть может, успел забыть ее и наслаждается новым счастьем. Волнуемая этими соображениями, склоняясь то к одному, то к другому решению и снова отвергая их, едва все доводы последовательно представились ее уму. Роза провела бессонную и беспокойную ночь. Наутро, обдумав все снова, она пришла к окончательному выводу, что остается только посоветоваться с Гарри. «Если для него будет мучительно», — думала она, — «явится сюда, то каково будет мне? Но ну, может быть, он не приедет, а только напишет. Или же, если и приедет, то станет старательно избегать встречи со мной, как он сделал, когда уезжал». «Я тогда такого не ожидала, но это было лучше для нас обоих». Тут Роза уронила перо и отвернулась, как бы не желая, чтобы даже бумага, которая будет ее гонцом, видела ее слезы. Она пятьдесят раз снова брала перо и опять клала его, обдумывая и передумывая первую строчку письма, не написав еще ни слова. В эту минуту Оливер, гулявший по улицам с мистером Джайлосом в качестве своего телохранителя, вдруг вбежал в комнату с такой поспешностью и в таком сильном волнении, что можно было подумать, с ней произошло ли опять что-либо тревожное. «Что это с тобой случилось?» – спросила Роза, вставая и идя ему навстречу. «Я просто не могу говорить. Мне кажется, что сейчас я задохнусь», – ответил мальчик. «Господи, подумать только, что я, наконец, увижу его, и вы получите возможность убедиться, что все рассказанное мной – правда. Я всегда считала правдой все, что ты говоришь», – сказала Роза, успокаивая его. «Но в чем дело? О ком ты толкуешь? Я видел джентльмена», – ответил Оливер, еле успевая выговаривать слова. «Того джентльмена, который был так добр ко мне, мистера Браунлоу, о котором мы так часто говорили. Где?» «Он высаживался из кареты», — продолжал Оливер, плача от восторга. «А затем пошел в дом. Я не успел поговорить с ним. Я не мог ничего сказать, так как он меня не заметил, а я так волновался, что был не в состоянии подойти к нему. Но Джайл спросил, живет ли он там, и ему ответили «Да, посмотрите». Тут Оливер развернул листок бумаги. «Вот где он живет». «Я отправлюсь туда сейчас же! Боже, боже! Что будет со мной, когда я снова увижу с ним и услышу его голос?» Роза внимания, которой немало отвлеклось всеми этими несвязанными выражениями радости, прочла адрес крейвен Крэйвин-стрит на Стренде. Она немедленно приняла решение воспользоваться этой встречей. «Живее!» – сказала она. «Распорядись, чтобы наняли фиакр, и приготовься ехать со мной. Я возьму тебя туда, не теряя ни минуты!» «Я только скажу тете, что мы уезжаем на один час. Будь же готов, за мной задержки не будет». Оливера не приходилось торопить, и через пять минут они ехали уже в крейвен стрит Когда они остановились у дома, Роза оставила Оливера в карете под тем предлогом, что она хочет приготовить джентльмена к встрече, и, послав наверх со слугою свою карточку, велела доложить, что ей надо видеть мистера Браунлоу по очень важному делу. Слуга вскоре возвратился и пригласил ее пройти наверх. Пройдя за ним в одну из комнат верхнего этажа, мисс Мелли очутилась перед пожилым джентльменом с добрым лицом в сюртуке темно-зеленого цвета. Недалеко от него сидел другой старый джентльмен в нанковых панталонах и гамашах. Он имел не особенно добрый вид и сидел, сложив обе руки на набалдашнике толстой трости, опершись на них подбородком. «Боже мой! — сказал джентльмен в темно-зеленом сюртуке, торопливо поднимаясь со своего стула с изысканной вежливостью. «Прошу вас, леди, извинить меня. Я вообразил, что явился какой-нибудь навязчивый проситель, который... Прошу вашего извинения, присядьте, пожалуйста». «Мистер Браунлоу, если я не ошибаюсь, сэр», сказала Роза, переводя свой взгляд на другого джентльмена с того, который обратился к ней. «Да, меня так зовут», — ответил старый джентльмен. Это мой друг, мистер Гримвик. Гримвик, оставьте нас на несколько минут. Мне кажется, вмешалась мисс Мэйли, что мне незачем беспокоить джентльмена просьба оставить нас наедине, так как, если я правильно осведомлена, он посвящен в то дело, о котором я хочу с вами говорить. Мистер Браунлоу слегка кивнул, а мистер Гримвик, который отвесил весьма сухой поклон и поднялся со стула, отвесил другой сухой поклон и снова сел. «Я не сомневаюсь, что сильно удивлю вас», — сказала Роза с вполне понятным замешательством. «Когда-то вы выказали большую доброту и участие по отношению к моему дорогому маленькому другу, и я уверена, что вам интересно будет услышать про него опять». «В самом деле?» «Вы знали его под именем Оливер Твиста». Лишь только Роза произнесла эти слова, как мистер Гримвик, делавший вид, что углубился в чтение большой книги, лежавшей на столе, захлопнул ее с большим шумом и, откинувшись на спинку стула, согнал со своего лица всякое выражение, кроме того, что свидетельствовало о самом крайнем удивлении. Некоторое время он сидел с неподвижными раскрытыми глазами, затем, словно устыдившись такого проявления волнения, судорожной быстротой принял прежнюю позу и, глядя прямо перед собой, испустил продолжительный низкий свист, который стих казалось не в воздухе, но постепенно замер в отдаленных закоулках его желудка. Мистер Броунлоу был поражен в не меньшей степени, хотя его изумление не проявлялось таким своеобразным способом. Он пододвинул свой стол ближе к мисс Мэйли и сказал, «Будьте добры, дорогая леди, оставьте в стороне добротой и участие, о которых вы упомянули, и о которых никому больше ничего не известно». И если вы имеете возможность привести какое-нибудь доказательство, способное изменить неблагоприятное мнение, которое у меня в силу обстоятельств составилось об этом бедном ребенке, то ради бога сообщите его мне. «Дрянной мальчишка! Я готов съесть свою голову, если он не дрянной!» пробурчал мистер Гримвик, произнося слова каким-то чревовещательным приемом, не шевеля ни одним мускулом лица. «Этот ребенок одарен благородной натурой и горячим сердцем», — сказала Роза, вспыхнув. «И та всемогущая сила, которая сочла нужным подвергнуть его испытаниям не по летам, оставила в его груди привязанности и чувства, которые сделали бы честь многим людям в шестеро старше его». «Мне пока шестьдесят один год», — произнес мистер Гримбек с тем же неподвижным лицом. И пусть все полетит к черту, если этому Оливеру по меньшей мере не двенадцать, так что я не вижу, чтобы это было применено ко мне. Не обращайте внимания на моего друга мисс Мелли», — сказал мистер Броунлоу. Он думает не то, что говорит. Нет, то самое, буркнул мистер Гримбек. Нет, не то, возразил мистер Браунлоу, очевидно начиная сердиться. Он съест свою голову, если думает не то, что говорит, проворчал мистер Гримбек. «В таком случае он заслуживает, чтобы ему сняли ее с плеч», сказал мистер Браунлоу. «Хотелось бы посмотреть, кто на это решится», ответил мистер Гримвик, ударяя тростью оппол. Остановившись на этом, оба старых джентльмена взяли несколько понюшек табака, а затем обменялись рукопожатием согласно своему неизменному обычаю. «Ну, мисс Мэлли», сказал мистер Браунлоу, «Вернемся же к предмету, в котором ваше человеколюбие принимает такое участие. Что вы имеете сообщить об этом бедном мальчике? Позвольте мне, впрочем, сначала заметить, что я истощил все бывшие в моей власти средства, чтобы отыскать его снова» и что со времени моего отъезда из Англии мое впечатление о нем, как об обманщике, которого его прежние товарищи убедили обокрасть меня, было сильно поколеблено». Роза, успевшая собраться с мыслями, в кратких, простых словах рассказала все, что случилось с Оливером после того, как он покинул дом мистера Браунлоу. Она умолчала только о том, что узнала от Нанси, решив рассказать это с глазу на глаз, и в заключение упомянула, что в течение последних месяцев единственным огорчением мальчика была невозможность повидаться со своим прежним благодетелем и другом. «Благодарение Богу!» — сказал старый джентльмен. «Это большое счастье для меня, большое счастье! Но вы не сказали мне, мисс Мэйли, где он теперь?» «Простите, что я решаюсь упрекнуть вас, но почему вы его не привезли с собой?» «Он ждет в карете у подъезда», — ответила Роза. «У подъезда», — скричал старый джентльмен. Он бросился из комнаты, побежал вниз по лестнице, вскочил на подножку фиакра и очутился в самой карете. Когда дверь комнаты закрылась за ним, мистер Гримвик поднял голову и, превратив одну из задних ножек стула в ось вращения, описал три полных круга при помощи трости и стола, все время продолжая сидеть. Совершив этот маневр, он встал и проковылял по комнате не меньше двенадцати раз так быстро, как только мог. И вдруг, остановившись перед Розой, поцеловал ее без малейшего предупреждения произнес он, когда молодая девушка вскочила, несколько испуганная таким странным образом действий. «Не бойтесь, я достаточно стар, чтобы быть вашим дедом. Вы милая девушка. Вы мне нравитесь. Вот они идут». Действительно, едва только он проворным скачком успел занять свое прежнее место, как появился мистер Браунлоу в сопровождении Оливера, которого мистер гримбик встретил весьма милостиво. И если бы отрада этого момента была единственной наградой Рози за ее внимание и заботы о Боливере, то и тогда она могла бы считать себя хорошо вознагражденной. «Надо не упустить из виду кое-кого еще», — сказал мистер Броунлоу, позвонив колокольчик. «Пришлите, пожалуйста, сюда, миссис Бедвин. Старая экономка сейчас явилась на зов и, сделав у двери к Никсон, встала в ожидании приказаний. «Э, да вы слепнете с каждым днем, бедуин! произнес мистер Браунлоу с некоторой досадой. «Правда, правда, сэр!» — ответила старушка. «В мои годы глаза не становятся зорче, сэр!» «Я мог бы сам сказать вам!» — продолжал мистер Браунлоу. «Но наденьте очки и посмотрите, зачем вас звали сюда. Разглядите ли?» Старушка начала шарить у себя в кармане, ища очки. Но терпение Оливера не выдержало этого нового испытания, и, уступая своему порыву, он кинулся ей на шею. «Да помилует меня Господь!» — вскричала старушка, обнимая его. «Ведь это мой милый мальчик! Моя дорогая старая нянюшка! Вернулся-таки! Я знала, что он вернется!» — продолжала старушка, прижимая его к груди. «Как он хорошо выглядит и каким Борчуком снова одет!» «Где ты был столько времени?» «Ах, такое же милое личико, только не такое бледное!» «Те же нежные глаза, только не такие грустные!» «Я не забыла его взгляды и тихое улыбки, но каждый день видела их рядом с лицами моих дорогих детей, которые умерли, еще когда я была веселой молодицей!» Среди таких излияний радости, то отстраняя Оливера, чтобы лучше разглядеть, как он вырос, то обнимая его и нежно перебирая пальцами локоны, добрая старушка и смеялась, и плакала. Предоставив ей и Оливеру на досуге обмениваться впечатлениями, мистер Броунлоу повел Розу в соседнюю комнату. Там он выслушал подробный рассказ о ее свидании с Нанси, немало удививший и поразивший его. Роза объяснила также, почему она не сочла возможным сразу же сообщить все мистеру Лосберну. Старый джентльмен нашел, что она поступила очень благоразумно и немедленно решил самолично переговорить с почтенным доктором. Чтобы скорее предоставить ему эту возможность, они условились, что мистер Броунлоу явится в отель в 8 часов вечера, а к тому времени надо осторожно рассказать обо всем происшедшем миссис Мэйли. Порешив, на этом они расстались, и Роза с Оливером вернулись домой. Гнев доброго доктора вполне оправдал ожидания Розы. Едва только ему передали историю Нанси, как он разразился проклятиями и угрозами, клянясь, что он сделает ее первой жертвой соединенной проницательности господ Блеттерса и Дефа, и уже надел шляпу, чтобы отправиться к этим почтенным джентльменам. Нет сомнений, что в первом приступе раздражения он исполнил бы свое намерение, ни секунды не задумываясь о его последствиях, если бы его не удержало, с одной стороны, столь же стремительное противодействие мистера Браунлоу, который сам отличался вспыльчивостью, а с другой те доводы, которые наилучшим образом могли быть рассчитаны на то, чтобы отговорить его от такого необдуманного шага. «Тогда, черт возьми, что же надо делать?» — сказал неистовый доктор, когда они вошли в комнату, где их ожидали Роза и миссис Мэйли. «Не будет ли лучше всего выразить благодарность всем этим бродягам, мужчинам и женщинам и попросить их принять по тысячи фунтов на каждого как скромный знак нашего уважения и признательности за их доброту по отношению к Оливеру? Но не совсем так». — возразил со смехом мистер Браунлоу. «Однако мы должны действовать очень осторожно и осмотрительно». «Осторожность и осмотрительность!» — вскричал доктор. «Да я послал бы их!» «Не все ли равно куда?» — перебил мистер Браунлоу. «Но подумайте, отослав их куда-либо, можем ли мы рассчитывать на достижение цели, которую имеем в виду?» «Какой цели?» — спросил доктор. «Узнать, кто родители Оливера, и возвратить ему наследство, которого, если вся эта история верна, его лишили обманным образом». «А», — произнес мистер Лосборн, обмахиваясь носовым платком, «я почти забыл про это». «Ведь подумайте», — продолжал мистер Браунлоу, Если даже совершенно исключить вопрос об этой бедной девушке и предположить, что удалось бы передать этих негодяев в руки правосудия, не затронув ее, что вышло бы хорошего? «А то, что по меньшей мере нескольких из них повесили бы», — ответил доктор, — «а остальных отправили на каторгу». «Очень хорошо», — сказал мистер Браунлоу с улыбкой. «Но нет сомнений, что они и сами пристроятся таким образом, только дайте им время. Если же вмешаемся мы, то, думается мне, это будет дом Кихотским поступком. Мы повредим нашим же интересам, или, по крайней мере, интересам Оливера, что то же самое». «Как так?» — спросил доктор. «А вот как?» Ведь ясно до очевидности, что нам будет чрезвычайно трудно добраться до сути тайны, пока мы не сумеем поставить на колени этого человека, Монкса. А это можно осуществить только хитростью, поймав его в тот момент, когда он не находится среди этих мошенников. Ну, допустим, что его арестуют. У нас нет доказательств против него. Он даже поскольку нам известны все обстоятельства дела, не замешан ни в каких разбоях шайки. Если бы не выпустили сразу на свободу, но едва ли ему назначили бы более продолжительные наказания, чем тюремное заключение, налагаемые на бродяг и праздно шатающихся. И уж разумеется, после этого его рот будет сомкнут навеки, так что мы получим от него не больше сведений, чем в том случае, если бы он был глух, нем, слеп и вдобавок идиот». «Ну тогда», — загорячился снова доктор, «скажите мне, неужели есть какой-нибудь смысл в том, чтобы считать обязательным обещание данной девки, которое было внушено самыми лучшими и добрыми намерениями?» «Но, пожалуйста, дорогая леди, не касайтесь этого вопроса», сказал мистер Бронлоу, останавливая Розу, хотевшую заговорить. «Обещание надо сдержать. Я не думаю, что это хоть в малейшей степени послужит препятствием нашим намерениям». Но прежде чем принять какой-либо определенный образ действий, нам необходимо повидать молодую женщину, чтобы узнать, согласна ли она выдать нам Монгса при условии, что он будет иметь дело с нами, а не с судебной властью. И если она не хочет или не может этого сделать, то нам надо получить от нее описание посещаемых им мест и его внешности, чтобы иметь возможность узнать его». «Мы не сможем увидеть ее раньше в воскресенье вечером, а сейчас вторник. Я предложил бы пока ничего не предпринимать и держать это в секрете от самого Оливера». Хотя перспектива отсрочки на целых пять дней вызвала немало кислых гримас на лице мистера лосберна но он был вынужден признать, что и сам не видит иного плана. И так как Роза и миссис Мэйли выказали себя очень усердными сторонницами мистера Браунлоу, то предложение этого джентльмена приняли единогласно. «Мне бы хотелось, — сказал мистер Браунлоу, — привлечь к участию моего друга Гримвига. «Он странный человек, но проницателен и находчив, и его помощь могла бы оказать нам существенную пользу. Он юрист, но бросил адвокатскую деятельность, раздосадованный тем, что за двадцать лет получил в ведении только одно дело, хотя плохая это рекомендация или нет, решите сами». «Я не имею ничего против вашего друга, если вы разрешите и мне пригласить моего», — сказал доктор. «Мы должны поставить это на голосование», ответил мистер Браунлоу. «Кто он?» «Сын этой дамы и... и старинный друг этой молодой леди», сказал доктор, сначала сделав жест в сторону миссис Мэйли, а затем выразительно взглянув на ее племянницу. Роза густо покраснела, но не возразила вслух ничего, вероятно, осознавая, что все равно осталось бы в меньшинстве. Таким образом, Гарри Мэйли и мистер Гринвик были выбраны в комитет». «Мы, разумеется, останемся в городе», — сказала миссис Мейли, «Пока существует хоть малейшая надежда на успех расследования. Я не пожалею ни трудов, ни расходов ради той цели, которая так глубоко занимает нас всех. Я рада буду прожить здесь хоть целый год, если вы только скажете, что надежда не потеряна». «Прекрасно», — сказал мистер Браунлоу. Однако, раз я читаю на окружающих меня лицах вопрос, как случилось, что меня не могли найти, и я так внезапно покинул пределы королевства, когда от меня хотели услышать подтверждение рассказа Оливера, то позвольте попросить вас не задавать мне вопросов до того времени, как я сам сочту уместным предупредить их, рассказав свою историю. Поверьте, я имею серьезные основания для такой просьбы, потому что иначе мог бы пробудить надежды, которым не суждено осуществиться, и рисковал бы только умножить трудности и разочарования, которых и без того много. Пойдемте. «Нас уже звали ужинать, и юный Оливер, одиноко ждущий нас в соседней комнате, пожалуй, думает уже, что нам наскучило его общество, и что мы составляем какой-то мрачный заговор, имеющий цель упустить его опять по белому свету». С этими словами старый джентльмен предложил руку миссис Мейли и повел ее в столовую. За ним последовал мистер Лосборн, видя розу. Заседание комитета было закрыто.